Глава тридцать вторая. Друзья познаются в беде. Сразу стало легче дышать, первый признак того, что мы вернулись. Вокруг был знакомый арочный зал, вот только к старику и оси с джинньером присоединился вооруженный отряд, и сейчас стражники окружили друзей Винтера. Убрать оружие, скомандовал принц. Стражники не шевелились. Вин нахмурился и крепче сжал посых, направляя его на солдата в тёмно-синей с золотом форме. Убрать оружие, отчеканил он. Или я буду расценивать это как неповиновение. Уберите, приказала Асия. Воины повиновались, хотя и без особого энтузиазма. Как это понимать? холодно спросил Вин у сестры. Эти люди преступники, эти люди помилованы. Ты клялась Я держу слово, но где гарантии? Сейчас тебя не должны интересовать гарантии. Либо ты держишь слово, либо станешь клятвопреступницей и должна понимать, что будет с твоей магией. Господа, обратился Винк стражникам. Раз уж вы тут, проводите нас к моим покоям. Асия, тебя попрошу распорядиться, чтобы слуги приготовили четыре комнаты. И Винтер с надменным видом, только короны не хватало, вышел из зала. спешил за ним. В таком настроении его одного лучше не оставлять, это я запомнила хорошо. Следом за нами плелись ошеломлённые заговорщики. По пути Винтер раздал приказания слугам и распорядился привести лекарей. Слуги бросились выполнять распоряжения. Такова Винтера побаивалась не только Асие, но и Ании. В нашей гостиной было пусто. Дверь закрылась с глухим грохотом. Вин замер и повернулся к друзьям. Я скромно отошла. Когда мужчины решают серьёзные вопросы, лучше постоять в сторонке. Дальше произошло неожиданное. Винтер улыбнулся. Это словно стало неким условным сигналом, потому что все четверо кинулись к нему и едва не задушили в объятиях. Жив, высочество, вылавливала я отдельные фразы. Вин, мы думали, тебя уже и на свете нет. Братец, да ты стал на скелет похож. Всё в порядке. Сквозь гул голосов расслышал ответ. История долгая, а вам надо отдохнуть. Ребята, видимо, отдыхать не желали, потому что продолжали гомонить. Ощущение, будто голову в улей засунула, но стоило прислуге постучать в двери с известием о готовности гостевых комнат, как тут же наступила тишина. Отдохните, приказал Винтер своей четвёрке. Встретимся за обедом через час. Как прикажете, ваше высочество. Выс летвицл самый юный, и мы остались вдвоём. Заметила, как Винтер с возвращением в ледяные чертоги, напоминавший сжатую пружину, вдруг расслабился, посветлел взглядом. Муж довольно щурился, как кот. Нелегко ему было так долго ждать, зная, в каком ужасном месте находятся его друзья. Ваш мир всё больше меня поражает, призналась я. Эти нижние каменоломни, я бы сошла с ума, останься там хоть на день. Я бы тоже. Хотя не могу сказать, что ваш мир был для меня намного лучше. Если бы не ты, меня бы здесь не было. Но одно дело, хотя бы относительная свобода, и совсем другое каторга. Я была с ним согласна. В том жутком и беспощадном месте чувствовала себя как в могиле, а сейчас будто снова родилась. Эти четверо твои старые друзья? Да, мы дружим с детства. Вместе учились магии, вместе тренировались. И когда я попросила помощи, они пошли за мной ради ещё одного нашего друга. Я говорил тебе. Помню, того, чью семью твой отец отказался пощадить. Винкивнул. Было заметно, как трудно ему об этом вспоминать. Он жив? Нет. Вот и всё. А ведь Айсон наверняка удивился, когда сын поднял против него мятеж и спрашивал себя, почему Но так и не понял что Винтер готов умереть за тех, кто ему дорог, неважно друзья это или я. Алёна, я не знаю, что делать дальше, вдруг сказал муж. В поисках отца зашли в тупик. Может, мне ещё раз попробовать услышать зеркала? предложила без особой надежды. Я не смею. Вин, прекрати. Этот образ принца уже начинал надоедать. заставила его посмотреть ей в глаза и поцеловала, чтобы знал, как оставлять меня утром одну и водить в жуткий каменоломни. Вин крепко обнял меня, будто стараясь отрешиться от всего на свете, забыться, и я готова была ему в этом помочь. "Люблю тебя", запустила пальцы в мягкие тёмные волосы. Вин смущённо фыркнул. "Вот так-то лучше. Теперь это мой муж, а не посторонний принц. А зеркалом всё-таки попробуем завтра". На сегодня у меня другие планы, точнее у нас. Какие? Что-то не припоминаю, чтобы эти самые планы у меня были. Узнаешь после обеда. Усмехнулся Винтер. А сейчас я в ванную. Мне кажется, что сырость въелась под кожу. Скажет тоже. Но и мне становилось не по себе, как только вспоминала мрачное подземелье и сутаных, израненных людей, которых удалось оттуда вытащить только благодаря упорству Винтера. Долго бы они там продержались, учитывая, что это ближний круг наследника престола. Вряд ли среди заключенных были простые парни с улицы. Вспомнив сражение Винтера с земными реалиями, даже задумалась, кому пришлось хуже. По всему выходит, что ему еще повезло. Вин вернулся через полчаса уже спокойный, словно это не мы рисковали застрять в одном из самых страшных мест его королевства, сидя у камина болтали о всяких пустяках, которые только приходили в голову. Серьёзные темы хотелось оставить в стране, а ещё через полчаса нас проводили в столовую. "Можно подумать, сами дорогу не найдём", шепнула мужу. Он улыбнулся и подмигнул. "Да, назвалась принцессой магического государства, играй по правилам". Мы перешагнули порог, и я не поверила своим глазам. Конечно же, нас уже ждали. По правилам местного этикета, парни замерли у стола, не присаживаясь без приглашения принца. А я в который раз за сегодняшний день чувствовала себя на грани шока. Куда подевались давишние оборванцы? Тут точно собрался высший свет. Все четверо были одеты в сыголочки. Неопрятный космос сменили идеально зачёсанные волосы, лица, которые и разглядеть-то было нельзя, сияли от радости. Увидев нас, все поклонились. Винтер поморщился. Церемонии со стороны друзей ему не нравились. После положенных приветствий он сказал: Прежде всего хочу представить вам Алёну Джайсон, мою супругу. Забавно было наблюдать, как сразу четыре физиономии вытягиваются от удивления. "Да, высочество", пробормотал старший из бывших узников. "Умеешь ты бить, не вбросив в глаз. Когда успел только? Мы думали, ты там неведомые миры покоряешь, а ты женился". "Потом расскажу", улыбнулся Вин. "Алёна, это мои друзья". Герден да Райтон, Астер да Ибран, Вирей да Ибран и Леонс да Карен. Попыталась запомнить необычные имена. Значит, самый старший Герден, высокий, даже выше Винтера, черноволосый и черноглазый. Самым младшим был рыжий оклиз Леонс. Астер и Вирей, судя по фамилиям, братья. Оба светловолосые и голубоглазые. Только готова поспорить Астер старше Вирея минимум на пару лет. Хорошо, что по профессиональной необходимости часто приходилось удерживать в памяти десятки имён, иначе вышло бы неловко. Винтер пригласил всех за стол, мы с ним сели напротив друг друга, а парни по двое с каждой стороны. Все четверо не смотрели на меня прямо, видимо, опасаясь оскорбить, но я-то и делала, ловила на себе заинтересованные взгляды. Подали закуски, застучали приборы. Разговаривать с набитым ртом невежливо, это помнили все. особенно когда вокруг вьётся прислуга, у которой уши всегда открыты. Поэтому обедали мы в тишине. Сложно было не заметить, что гости голодны как демоны, но приличие вбивали в них с рождения. Поэтому ели они медленно, не позволяя себе сметать всё с тарелок, и только в паузе между закусками и горячим блюдом Винтер возобновил разговор. Я начинала привыкать к правилам игры: пока молчит принц, все немы. Как только главарь банды даёт добро, можно говорить. Спрашивайте уже, милостивый, разрешил его высочество. Где ты был всё это время? Первым рискнул Леонс, которого я мысленно продолжала называть лисом. В другом мире, как и обещал король. Вин едва заметно нахмурился. Неужели старый пень Гердан покосился на меня, затем на слуг, появившихся с подносами, но быстро удалившихся? Неужели его величество сменил гнев на милость? А ты как думаешь? Винтер меланхолично изучил содержимое тарелки. Он бы лучше умер. Подожди, неужели? Нет, он жив, перебил принц друга. Но исчез и никто не знает, где его искать. Поэтому Осси и пришлось умолять меня вернуться. Полосах их не признает. Забавно, усмехнулся один из братьев, Астер. Неужели рассчитывала, что магический посох признает её джиньера? Тут дураку ясно, что ты наследник. Ясно или нет, но я здесь оставаться не собираюсь. Парни затихли и смотрели на Винтера, будто на сумасшедшего. Наверное, он и казался им именно таким безумным. Получить шанс вернуться в родной мир и не воспользоваться им. Неужели тот мир так хорош? Осторожно поинтересовался Вирей. Нет, резко сказал Винтер. Но и этот не лучше. Найду отца и вернусь туда, откуда прибыл. А у вас есть время подумать, что делать дальше. Предлагаешь уйти с тобой? Я крепче сжала в руке вилку, представила вместо одного ледяного мага пятерых. Посидею раньше времени, потому что если Винтер попросит взять с собой его друзей, отказать не смогу. Не после того, что видела в каменоломнях, и не после того, как поняла, что эти люди относятся к Винтеру лучше, чем его семья. И если пожелаете. После паузы ответил Винтер и посмотрел мне в глаза. Я кивнула, и его лицо просветлело. Вот и поговорили. А теперь давайте есть, всё остынет. Остаток обеда парни обменивались только безобидными репликами, но им надо было продолжить разговор, поэтому стоило нам подняться из-за стола, поторопилась распрощаться. Винтер в сопровождении друзей пошёл в гостиную, а я решила прогуляться и подышать свежим воздухом. Накинув лёгкий плащ с капюшоном, спустилась в сад. На этот раз попросила слугу указать дорогу, чтобы не блуждать, и теперь наслаждалась красотой кусочка лета посреди всей общей стужи. Здесь было волшебно. Не припомню, чтобы когда-нибудь видела столько цветов в одном месте. Даже знала не все из них. Касалась пальцами нежных воздушных лепестков, а мысли были с Винтером. Я бы, наверное, бродила так ещё долго, если бы на аллее вдруг не показалась незнакомая девушка. уже приготовил их с вежливой раскланиться и направиться дальше, как вдруг поняла, что она целенаправленно идет ко мне. Пригляделась к ней пристальней. Красивая, чуть младше меня, но точно высокородная. Это можно было бы сказать даже, если обрядить незнакомку в лохмотья. Выдала бы горделивая осанка и надменный взгляд голубых глаз. Платиновые волосы рассыпались по плечам. Впрочем, это была только видимость небрежности. В близиер смотрели мелкие, как капельки росы, заколки. Добрый день. Девушка присела в реверансе. Добрый, постаралась ответить тем же, но мне было далеко до её грации. Незнакомка едва заметно усмехнулась. Да, друзьям нам не знать. Вы ведь Алёна, голосок мелодичный, будто зазвенел колокольчик. Да, а вы? Нора, Нора Дилайери. Винтер не упоминал обо мне. Нет, а внутри все сжжалось. Почему Винтер должен был о ней упоминать? Кажется, вопрос я задала вслух, потому что девушка ответила: "Я его невеста, бывшая, конечно. Во всех ледяных чертогах не нашлось бы того, кто бы связал жизнь с изменником, поэтому не удивительно, что Винтер нашел себе жену в другом мире." Извините, заставила себя улыбнуться. Но я пока не понимаю, о чём вы хотите со мной поговорить. Убедить, что выбрала в мужья не того парня? Я с вами не соглашусь. Мы с Винтером любим друг друга, и принадлежность к разным мирам не имеет никакого значения. А если позабаскалить, найдите себе другого собеседника. Я спешу. Развернулась и пошла прочь. На что она рассчитывала, что стану ревновать с чего бы? Не дождётся. их помолвка давно разорвана. Показать, что мне достался муж второго сорта, пусть бы открыл рот, я бы пригласила Нору в увлекательный тур по земле, сама умоляла бы потом вернуть ее домой. Лишь упокой в Винтера заметила шаг и глубоко вдохнула. Спокойно, надо успокоиться. Это девушка, никто. Вот только я. Иногда не верилось, что я кто-то.